«Послесловие. Десять лет спустя. Однажды, в волшебной стране Эквестрии...» «Затем я начала, думая...» — проговорила она мягко, читая самые последние строки книги. Они же были и первыми строками, но она не была уверена, что слушатели обратили на это внимание. История прошла полный круг. Она жила ради таких моментов. Просто проводить время с же ребятами, Наблюдать, как во время ее чтения им их внимательные мордочки светятся жаждой узнать, что же было дальше. Читальный зал храма был подобен островку мира. Никаких бед, никаких тревог, ни пони, ищущих ее советы или подсказки. Ей никогда не было комфортно в роли лидера. Но пони снаружи сами возвели ее на пьедестал. Она ненавидела внимание. и знала, что не заслуживает возложенного на нее доверия. Читальный зал был ее любимым укрытием. — Если я хочу рассказать вам о приключении всей моей жизни, объяснить, как я оказалась здесь с этими типами, и почему я сейчас собираюсь делать то, что собираюсь, мне, пожалуй, следует сперва немного объяснить, что такое пибак. Она аккуратно закрыла книгу, наслаждаясь спокойствием финала. Да, это был один из тех моментов, ради которых она жила. Мир и покой перед... — Что? — заныла абрикосового цвета пегасочка, сидевшая среди прочих жеребят. — И это все? Этого не может быть! Глупо заканчивать историю вот так! — Понимаешь, Тандераш, — начала она. Раш была дочкой Трекера и Мист и полностью переняла характер своего отца. — Я хочу продолжение, прервал ее Тандераш. И я хочу услышать еще про Рейнбудэш. — А мне концовка вроде как понравилась, — робко промолвила желтенькая единорожка. — И я и не сомневаюсь, — закатила глаза Раш. — Что ж, вот и все спокойствие. — Тише, дети, тише. — Это ведь правдивая история, да? — спросила единорожка с желтой шкуркой, которую звали Фловер. Даже когда она кивнула в ответ, Молодая кобылка Тандераш сразу не согласилась. — Конечно же, нет! Очевидно, что это просто сказка. Никто бы не выжил, если бы в нее столько стреляли! Кобылка закатила глаза с наигранным раздражением. — Ну и правда же! Неужели вы впрям верите, будто в Эквестрии на самом деле было так много монстров? — Но ведь на самом деле было, — возразила она. — Я была там. Абрикосовая пегасочка скрестила передние ноги и, фыркнув, уселась на место. «А вы на самом деле были деревом?» — спросил один из же ребят, сидевших в последнем ряду коричневый с белыми пятнышками. Флаттершай глубоко вздохнула, подготавливая себя к вопросу, который обычно следовал за этим. «Да, Клифф, это правда». Она услышала любопытство в голосе Фловер, когда-то спросила. «А каково это быть деревом?» И это был он, тот самый вопрос. И не хочу об этом говорить», — ответил флотершай заранее отрепетированной фразой. Были вещи, о которых она просто не могла думать слишком долго. И то время, которое она провела в облике дерева, возглавляло список ее запретных мыслей. «Почему бы вам не выйти на улицу, не поиграть?» — предложила она. Большинству же ребят не нужно было повторять дважды. Дальние двери со скрипом открылись, впустив внутрь ослепительный поток солнечного света. Толпа стопотом выбежала наружу, освободив читальный зал за считанные секунды. Флаттершай удивленно моргнула, осознав, что Клифф остался в комнате. Жеребенок подбежал к ней на своих маленьких ножках и обнял ее, заставив стеснительную кобылу бороться с желанием отскочить назад и спрятаться. — Мы самый лучший рассказчик, мисс Флаттершай, — сказал он счастливо. — Спасибо за историю. Затем же ребенок, увлеченный светом полуденного солнца, резво поскакал на улицу к своим друзьям. Флаттершай стоял на месте и несколько мгновений смотрел в открытые двери, На Джакшентаун пони, жившие там, называли себя последователями апокалипсиса. Они знали о ее прошлом, о ее ужасной ошибке, и не скрывали этого, равно как и не испытывали ненависти к ней. Они восприняли это как урок. Но и все же, к удивлению, они относились к ней с почтением, заставлявшим ее чувствовать себя неудобно. Тем не менее, раз уж ее собирались наделить властью, она ей воспользуется. Она провела два столетия без возможности кому-либо хоть как-нибудь помочь. Но все изменилось. Она просто должна справиться совсем лучше на этот раз. И на этот раз она собиралась быть ближе к своим друзьям, чтобы они могли помочь ей. Она заметила лидера последователей, вельветри меди. Угольно-черная пони, улыбаясь, глядела в ее сторону. Она подняла копыта и помахала. Флотершай робко помахала в ответ. Ее взгляд упал на изысканный золотой пибак на ноге единорожки, инкрустированный камнем в форме соловья. Она вспомнила, что этот пибак когда-то был ожерельем. Ее ожерельем. Она поймала себя на том, что улыбается. К счастью, он нашел себе нового носителя. Однако ей самой потребовалось время, чтобы признать в этой в некоторой степени... Противоречивый кобыли, ходячий излучатель доброты. Ее не удивило то, что элемент принял новую форму. В конце концов, до того, как стать и он был тяжелым круглым камнем. И книга помогла объяснить, почему элемент решил изменить свой вид. Латыша взяла книгу в зубы и подошла к книжной полке. Книга Little Пип» была хорошей книгой, по ее мнению. Правда, вот некоторые мрачные ее части приходилось опускать при чтении детям. Книга помогла ей понять некоторые вещи, ответить на многие вопросы. Зелье ксенит обратило проклятие убийственной шутки, возвратив ее физически в то состояние, в котором она была в момент соприкосновения с ней. Но вот ее разум... Ей потребовались годы на то, чтобы вновь найти себя, собрать воедино осколки своего истерзанного разума. Во многом Хлаттершай это удалось благодаря вниманию и заботе со стороны ее друзей, как новых, так и старых. Вильвет Ремеди оказалась права. Маленькие статуэтки ее друзей помогли ей снова обрести себя. Без их помощи она, возможно, навсегда осталась бы сломленной и безумной. Второй раз в жизни получала она подобный набор статуэток. Первый ей подарила Рэрити. Тот, что был у нее сейчас, — Вильвет Ремеди. С их помощью она... Смогла пережить потерю своих друзей. И иногда статуэтки помогали ей снова почувствовать их присутствие рядом. А по ночам в ее снах они вместе с ней противостояли монстрам, таившимся в ее голове. Она не понимала, как и почему, до тех пор, пока Вильветри Меди не дала ей книгу «Литл Пип». Теперь же, благодаря этой книге, она знала. Тем не менее, она испытывала легкий дискомфорт. от осознания того факта, что существовали маленькие статуэтки, излучавшие сущность ее души. Статуэтки были в ее сидельных сумках. Она брала их с собой, куда бы ни направлялась, доставляя их оттуда только перед сном, чтобы расставить на изголовье своей кровати, рядом с Эйнджелом. Ее любимец давний друг, навеки заточенный в камень, приглядывал за ней каждую ночь, охраняя ее ночной покой. Возможно, это было ужасно и даже ненормально, но она спала лучше, когда он находился рядом, отгоняя прочие ночные кошмары. Ставя книгу обратно на место, в книжном шкафу Флатершай снова подумала, что это была хорошая книга, хотя иногда чтение и причиняло боль. Но это позволяло ей чувствовать, будто она лично знала Литл Пип. Очень многие из ее новых друзей действительно знали Литл Пип, и, похоже, что та. даже несмотря на то, что у нее бывали плохие времена, была хорошей пони. Флаттерша однажды пыталась поговорить с Литл Пип, но даже просто находиться в одной из башен станции ей было очень неприятно. Проект одной пегаски, нужно признать, пугал ее до Литл Пип называла его умиротворяющим, но у Флотерша это место вызывало приступ паники, когда она вспоминала, каково это быть запертым навеки, неподвижным и беспомощным. Флатышей почувствовала, как начинает колотиться ее сердце, отогнала это воспоминание прочь. Это место было в ее списке вещей, о котором не стоит думать слишком много. Ее розум иногда казался минным полем, по которому она вынуждена была ступать крайне осторожно. Однако она смогла оправиться. Почти полностью. Хотя на это ушли годы. Флатышей улыбнулась той легкой улыбкой, которая обычно проявляется, когда вспоминаешь о чем-то, что произошло очень-очень давно. Ее новые друзья, преисполненные благих намерений, привели ее тогда в пещеру Спайка, думая, что ей поможет, если она увидит того, кого знала раньше. Два века в виде дерева так и не смогли ослабить ее драконофобию. Конечно же, она его не узнала. Он ведь вырос. Конечно, она видела его выросшим раньше, но это был неестественный и временный рост, а не нечто реальное. Он выглядел совершенно другим. Например, у него были крылья. — Извини, что напугал! — вспомнила она, как Спайк сказал это через день, после того, как она наконец смогла в ответ не только писнуть и спрятаться. — Это из-за повязки, да? Блин! Я ж теперь лихой! Правда, мне кажется, это только делает меня больше похожим на рейдера. Но дело было не в повязке. Совсем наоборот, повязка была даже... милой. Делала его более щеголеватым. как она ему и сказала. Флатершей наклонилась и носом полностью задвинула книгу на свое место. «Да», — подумала она в третий раз, — «это хорошая книга, хотя иногда ей казалось, что название не очень подходит. По ее мнению, это больше, чем история одной кобылы. Это история и эквестрии. эквестрии, что была, эквестрийской пустоши, что есть, и надежд на новую квестрию, что начинала рассветать». Может, в названии этой истории не хватает слова эквестрия? спросила он себя. Более того, это история рождения молодых сил добра в эквестрийской пустоши. Новая Контерлотская республика, рейнджеры Эпплджек, Джек, даже последователи Апокалипсиса, имели свое начало в этой истории. И она не должна забывать сообщество Сумерек, чье мегазаклинание превратило их в сверхсилу на пустоши. Они также были добрыми и отзывчивыми пони. В основном. Как правило. Флаттерша пересекла читальный зал и вышла под яркий солнечный свет, заливавший Дженкшн Таун. Она моргнула, привыкая к нему и чувствуя, как тепло солнца пронизывает ее перья и шерстку. Впереди и слева, около клиники в Вильветре Меди, разговаривала с несколькими медпони. Звонкий смех игравших справа же ребят ласкал слух. Прямо перед собой, у дальней стены храма, она приметила Палетту, ее ученицу Сильвербелл. Старая кобыла руководила юной единорожкой, которая, используя свою магию, делала последние штрихи на витраже. Латышей догадалась, что витраж был для замка в новом контрлоте. Она глубоко вздохнула, закрыв глаза. Ароматы пыльцы и лаванда смешивались с доносящимися с кухни бранди нотками розового дерева и корицы. — Ох, вы только понюхайте этот воздух, — нежно сказала она своим друзьям в седельных сумках. — Так пахнет. когда все в мире хорошо. Потом она обратила свое внимание на жеребят. Маленький брат Тандераш приставал к своей сестре. Флатершай наклонила уши, надеясь услышать, о чем они говорят. — Я могу назвать всех президентов Новой Косолодской републики, — похвастался малыш настолько мило, что Флатершай захихикала. — Пф! фыркнул Раш, обдув своего братца. — Это просто! Их всего-то было два! — Попробуй, что посложнее. Маленький же ребенок попробовал снова. Э, — Я могу назвать всех принцесс Старой Квесты. — ничуть не сложнее. Флотершай вздохнула, покачала головой и шагнула вперед. Она услышала, как молодой голос крикнул. — Эй, Флотершай! Обернувшись, она увидела розовую кобылку оликорна, которая с улыбкой до неустойчиво парила в воздухе. — Ох, привет, сюрприз! — поприветствовал её Флотершай. Сюрприз был третьим аликорном, появившимся на свет естественным путем и самой первый, у кого шерстка не была синего, зеленого или фиолетового цвета. «Смотри, что я могу!» Аликорн сияла от счастья. Она сосредоточенно наморщила маленькое личико. Ее рог вспыхнул и начал светиться, а с его конца стали вырваться маленькие искорки. Небольшой шарик магической энергии сформировался чуть выше аликорна и стек вниз, формируя вокруг нее магический щит. Хрупкая магическая сфера существовала лишь какое-то мгновение, прежде чем лопнуть, словно мыльный пузырь. Однако глаза ликорны ликовали. — О, это действительно впечатляет, сюрприз! — проворковала Флотершай. — С каждым разом все лучше и лучше. Твои родители, должно быть, тобой очень гордятся! И тем не менее она не смогла сдержать непреднамеренную дрожь, и ее глаза скользнули в сторону гор и в сторону Глифмарка. Она знала, что волноваться не о чем Ксенит не позволит своим соплеменникам ничего, кроме чрезмерной осторожности. И все-таки именно там зебры творили свое зелье, превращающее аликорнов в кобыл жеребцов, помогая им размножаться. Зелье это включало экстракт убийственной шутки, а это означало, что Энджелы ее там выращивали. Нет, — Нет-нет, перестань думать о вещах из списка. Ты знаешь, что это небезопасно. Сюрприз радостно писнула, а затем упорхнула в поисках другого взрослого, которому она еще не успела похвастаться. Полтершай медленно пошла вниз по булыжной мостовой, проходившей через храмовый комплекс. Она минула бранди, спешащего в противоположном направлении с тележкой овощей с сада. Она обменялась приветствиями с молодым поваром, чувствами мимолетной разочарование из-за того, что не сможет отведать ни супа, ни салата, что были запланированы на сегодняшний вечер. потому что сегодня вечером она собиралась быть в совершенно ином месте. Еды на пустоши теперь хватало всем. Население пони, да не только пони, росло с каждым днем. Три года минуло с тех пор, как Литл Пип развеяла остатки облачной завесы. Она все еще пребывала в анабиозе, находясь в центральном узле проекта одной пегаски. Не только потому, что была верна своему обещанию, но и в силу определенных психологических и физиологических причин. Первое, потому что она чересчур сильно сроднилась со своим положением, а второе, относилось к усилившейся слабости ее организма. Длительное воздействие розового облака и передатчиков давали о себе знать. Да и к тому же погодой должен был кто-то управлять, чтобы фермы всегда могли производить достаточное количество пищи. И как бы печально это ни звучало, но скорее всего сменится не одно поколение, прежде чем Эквестрия вновь доверит управление погодой Пегасом. Да, еда больше не требовала от пони ни борьбы, ни крови. Новая Контрлотская республика гарантировала, что их великодушная щедрость в равной степени коснется каждого, а когти бережно охраняли фермы и от бант и прочих мародеров, которые пытались захватить их. Вместо этого главным общественным вопросом снова стала энергия. Сады и квестри одарили население пустыши земельными угодьями, под сельское хозяйство, но лишили его... радиоактивных материалов, топлива для реакторов красного глаза. Это привело к тому, что НКР начала использовать энергию, выделяемую устройствами, работающими на звездных батареях, которые, как сказали Флаттершай, пожертвовал Каламити. Но ресурсы эти были ограниченными находились на пределах своих возможностей, и в скором времени растущая страна превысит этот предел. Флаттершай поюжилась от мысли... о том, что энергетика Эквестрии скоро может оказаться в зависимости от радиоактивных камней и прочих подобных материалов, которые можно найти только в дальних землях. Она уже повидала, как ее любимый край вступил на подобный путь. И ничем хорошим это не закончилось. Одной из живой воды было достаточно. Несколько полевок решили пересечь улицу. Флаттершай взмахнула крыльями и подняла свои копыта с блужной мостовой, чтобы пропустить их. Радужная птица с золотым и изумрудным оперением упала с неба и схватила одну из мышей. Затем жар Феникс воспарила ввысь где-то метров на десять и сбросила свою добычу на булужную мостовую. Падение закончилось переломом позвоночника и сразу же последовавшей за ней смертью. — Ой, п -п привет, Фи... -э Паерлайт, — писал Фрэшай, когда Пайерлайт опустилась на свою добычу и приступила к трапезе. Она чуть было не назвала Жар Феникса Филаминой. Но Паэрлайт не была той же самой птицей, что жила у принцессы Селестии. Ну, по крайней мере, она была достаточно уверена в этом. Но сходство было настолько поразительным, что Флотершай была уверена, они из одной семьи, может, кузины, а может, и сестры. С мышиными кишками на клюве Паэрлайт посмотрела на Флотершай и радостно-пронзительно пискнула. Флотершай переборола желание сгримасничать, и вместо этого одарила охотницу одобрительной улыбкой. Она была вместе с Вильветри Тремеди в течение двух жизненных циклов жар феникса, помогая единорожке пережить только кажущуюся страшным изменением в состоянии здоровья питомца. Латышай пролетела мимо, приземлилась в нескольких метрах впереди и продолжила свой путь. Она заметила, как Палета и Сильвер отвлеклись от работы, чтобы посмотреть на сюрприз, решившую похвастаться и перед ними своим магическим щитом. Чисто, словно хрусталь, зазвенели колокола храмовой колокольни. Встрепенувшись, Латерша поглядела в небо над воротами. Всевозможные пони пробежали мимо нее посмотреть. Сильвер -бел также помчалась галопом, а за молодой художницей не спеша следовала ее наставница вместе с Вильветри Меди. Сюрприз же увидела в этом действии целую кучу взрослых, которым она просто обязана была показать свой щит-пузырек. Один из караванов прибыл домой. Еще даже до того, как Фолтершай распознала тот силуэт, сверкание металла под крылом и на передней ноге подсказало ей, что это был Каламити, вернувшийся домой. Она была рада видеть его снова. И не только потому, что после полудня он отправится с ней в путь. Она всегда была довольно слабым летуном даже в юности. А сейчас она была вовсе не молода. Ее грива была совершенно седой, за исключением той розовой прятки, которую создала Сильвер Белл. когда практиковалась в использовании косметических заклинаний. Флатышей была довольно уверена в своих силах для полетов по Джанкшентауну и даже до места строительства нового замка, но самостоятельный полет к Брэклинскому кресту — это совсем другое. Скрипнули тяжелые двери ворот, приведенные в движение с помощью педального механизма, собранного из старых гриффинчейзеров. Когда Каламити приземлился внутри, караван, который он защищал, уже зашел. Флаттершай двинулась к прибывшим. Ее взгляд скользил от пони к пони, подсчитывая возвратившихся. Она и не заметила, что все это время не дышала, и выдохнула с облегчением, не обнаружив недостачи. Путешествие до Тандерфола и обратно уже не было таким опасным, как раньше, но все равно было приятно увидеть их всех вернувшихся целыми и невредимыми. О, надуло губки Сильвербелл. «А я надеялась, что это мама с папой». «Значит, и караван Дидзиду должен будет вернуться сегодня», — поняла она, причем из намного более опасного путешествия. Дидзи делала это ради эквестрийских гулей. Их тела не могли регенерировать без радиации, а после использования садов эквестрии все зараженные участки исчезли. Каждую неделю караваны из храбрых гулей, подобных Дидзиду, летали на загрязненные земли за пределами эквестрии, чтобы набрать облученной воды, наличие которых стало для них вопросом выживания. Дидзиду, однако, была единственная, чья компания по доставке воды имела бренд. Абсолютно все был поставщиком живой воды для всей Эквестрии. Бесплатный заказ любых объемов, неважно сколько малых. Караваны с грязной водой очень часто становились целью бандитов и других ужасных пони. Флотершай прекрасно понимала беспокойство Сильвербелл. Когда желтая пегаска добралась до каравана, Он же был окружен толпой пони. Некоторые из них помогали в разгрузке, но большинство просто жаждало узнать, как прошла поездка. — На нашем пути, неподалеку от Надежды, мы столкнулись с рейдерами, — рассказывал Каламити, печально качая головой. — Они разгромили заставу, расположенную там. Когда мы добрались до туда, из живых уже никого не осталось. — Рейдеры? — ахнула Вельвет. — Но мы не видели их уже несколько лет. — Ты уверена, что это не одна из банд? «Банды не делают спонни того, что сотворили эти монстры», — фыркнул Каламит, опуская на глаза свою ковбойскую шляпу. «Не волнуйся, Ни больше никогда никому не причинят вреда». Фалтайша наблюдала, как эта супружеская пара начала разрабатывать планы по отправке команды, которая бы должным образом позаботилась о погибших на заставе надежды. «Я отправляюсь вместе с Шай на Брэклинский крест этим вечером. Вам может понадобиться несколько ребят из рядов когтей для обеспечения прикрытия», — предложил наконец Каламит. На всех случай. Я уверен, что позаботился обо всех рыдрах, но лучше не рисковать. Рыжая киберпони обернулся к Флаттершай. — Я буду готов отправиться через час, если у тебя уже все подготовлено. — О, да, спасибо, если тебя это устраивает, — немного подумав, она спросила, — Думаешь, это может быть опасно? — Да ерунда! улыбнулся Каламити, — шины и ветерки скорее всего будут. Ну вообще, путь от Даншинтауна до Берклинского креста один из самых безопасных во всей Эквестрии. Ну, по крайней мере, теперь, когда брачный сезон у Кровокрылов уже закончился. Шальные ветерки? Ухомуешь сегодня день рождения. Поэтому ноща в центре Селестии с Литл Пип, пояснила и Каламити. Не слышал, они весь день проведут в осеннем холле. Ой, запищала флатышай, как романтично. Каламити, усмехнувшись, повернулся к жене. Хмейдж хотел напомнить тебе, что это последний день рождения, прежде она официально станет старой и немощной. Он игриво ткнул ее копытом. Вельвет нахмурилась и надула губы. Флаттершей приметила золотой пип-бак на его передней ноге, украшенной двумя драгоценными камнями в форме молотка и отвертки. — Что значит немощный? — защепитала сюрприз, с интересом наблюдая за взрослыми. — В этом случае, — ответила Палетта, опуская голову. Это значит, что ей будет столько же лет, сколько было вельвет, когда она покинула стойло. Вельвет ремеди тряхнула гривой и возмущенно заржала. Сумерки сгущались над эквестрией. Свет, скрывающегося за горизонтом солнца, было все еще видно между остовами небоскребов руин Манхэттена. Падающие тени тянулись через фетлок, перемежаясь с полосами тусклого солнечного света. Ветер тревожил водную глоть озера. И траву на холмах. Она стояла в конце небесной колесницы, наблюдая за проплывающими под ними фетлоком. Она видела огни поселения вокруг крепости Рейнджеров опал Джек, на жизни в море обломков. Ты видел Поневиль? неожиданно спросила она. Гась! ответил Каламити, таща за собой колесницу. Них, кажись, неплохо идут дела. У адских гонщих. Даже рейдеры не настолько тупы, чтобы бродить около Паневиль. Десять лет назад. Мега-заклинание разрушило дом адских гонщиков в прекрасной долине. Небольшая часть выживших укрылась в руинах города, который когда-то был ее домом. Домом ее друзей. Сейчас же он стал домом для десятков семей адских гонщиков. Каламити вел небесную колесницу к тем холмам, и Флотершай знала, куда они направляются. Счастью разума представляла это место таким, каким оно было давным-давно. Она и ее друзья когда-то играли в гольф На этих холмах, еще до того, как начали ходить даже слухи о войне, она вспомнила, как Энджел со скуки начал грызть гольф гольфкара, пока они не уговорили его остановиться. Но это место больше не было полем для гольфа. Каламити опустил небесную колесницу на приглаженную ветром траву и отвязал упряжку. Флаттершай расправила крылья и наклонилась за цветами, которые сопровождали ее всю эту поездку. Двое пегасов оказались у пяти надгробий. Флаттершай положила цветы на землю, чтобы Каламити смог сам положить несколько на могилу старейшины Стилхоффза Эпплснека. Остальные она собрала и начала аккуратно раскладывать на каждую из четырех могил веером, расходящихся от первой, возле которой застыл Каламити в минуте молчания в память о его погибшем друге. Мягкой болью наполнилось сердце Флаттершай, Когда она жалела, что у нее не было времени узнать Эпплснека получше, она остановилась у ближайшей к его могиле и прочла надпись на ее надгробии. «Здесь покоится Паладин Строубер Ламонейт. Отвага, преданность, честность. Она отдала свою жизнь за то, чтобы Эквестрия смогла рассвести вновь». На остальных трех надгробиях были подобные эпитафии. Ветер начал трепать ее, посидевшую с розовой прядкой гриву. Она положила последний цветок и вернулась к каламете. Жеребец смотрел вверх и на восток. Она последовала за его взглядом и заметила фигуры двухтощих гули пегасов тянущих цепочку из повозок с водой в направлении Дженшентауна. Она знала, что у одной из тех гулей на ноге был золотой пипбак с семью бриллиантами, похожими на пузыри. Дидзи Ду — носительница элемента смеха. Кто бы мог такое вообразить? То, что старый друг нашла свою любовь к эстрийской пустоши, грело ей сердце. Если кто-нибудь и заслужил счастье, думала Фалтершай, то это она. Пока она наблюдала за их полетом, ей показалось, что она заметила, как бледный жеребец, летящий рядом с Дидзиду, посматрив на свою возлюбленную. Как обыденная гримаса кантерлотского гуля превратилась в лицо, выражающее безмолвное обожание. Он поймал ее, свою маленькую падающую звезду. Странная мысль всплыла в ее сознании, когда она поняла, кого Дидзиду и Лайнхарт напоминали ей, хоть и совсем немного, Джека и Снека. Как будто, читая ее мысли, очень тревожное предположение, Каламетти подошел к ней со словами. «Бычный, не религиозен, но я видел достаточно, чтобы знать, что души существуют». Поэтому часть меня любит представлять, что где-то там Стил Хувс вместе со своей сердешной улыбаются, глядя на этих двоих. Флаттершай мягко кивнула. Ветра продолжали дуть, раскачивая деревья и создавая реп на воде. Закат разлился прекрасной палитрой через эквестрию, окрашивая небо в оранжевый и фиолетовый, голубой и золотой. Солнечный свет отражался от разбитых окон небоскребов Мейнхэттена, выглядевших как разбросанные бриллианты, и переливался на поверхности реки, протекающей под Брыклинским крестом. Бледно-желтая пегаска расправила крылья, стоя на краю пропасти, ее глаза скользили по реке, наблюдая за медленно плывущими лодками. Потом, подняв взгляд, она приметила домик Гамми вдали, такие как Дидзиду ниточки из прошлого. Протянувшиеся в настоящее задевали ее сердце. Болезненно, но все же драгоценно, словно якоря они держали ее, не давая ей стать унесенной ветром. Она посмотрела вниз и увидела черный шрам тюрьмы Арбы. Каламити был где-то там, посещая какого-то старого друга, который, как он описывал, «Внешне, ну вылитый я!» Ей было грустно от мысли о том, что Эквестрия все еще нуждается в подобных местах. Не все пони в пустоши были готовы принять свои лучшие стороны, быть хорошими пони. В каждом из них есть доброта. Она по-прежнему в это верила. Но как она узнала, самым тяжелым из возможных способов нельзя полагаться на то, что они будут поступать как следует, что делало тех, кто все же совершал благие дела, еще чудеснее и драгоценнее. Она почувствовала присутствие подошедшего сзади адского пса. Старый кибергончий присел рядом с ней. Его кибернога при этом механически взвыла. Наконец, старый альбинос заговорил: Ты готова к этому? Флотерша кивнула. Она не могла позволить, чтобы новая эра в истории эквестрии начиналась с геноцида. Адские гончие были на грани исчезновения, и это, по большей части, была вина пони. Хотела она этого или нет? Заслужена или нет, но она снова была в таком положении, когда ее слова. имели огромный вес. И насколько бы сильно она не ненавидела быть лидером, у нее не было другого выбора. Только не после того, что произошло. Это то, что она должна делать. Должна. Она должна. Рейджеры Эпплджек будут не в восторге от ее идеи, но она все же собиралась убедить их. Заповедник адских гонщиков был хорошей затеей. Старый адский пес Альбинос встал, когда она развернулась, и последовал за ней к залу совета. Сильный прохладный ветер взъерошил ее перья, заставив поежиться. Солнце постепенно скрывалось за речной гладью на горизонте. Лутершей глубоко вздохнула. День почти закончился. Это был день без единого выстрела. Спокойный, мирный день. Лучший день. В мире, наполненном страданиями и неопределенностью, великое утешение знать, что свет во тьме все-таки есть. Конец книги. Текст читал Диогенус.